Подготовь письма немецким епископам, и пусть Павел Анконский займется освобождением Мефодия. Гораст скорбел о Ростиславе. Князь сделал для него немало доброго. В свое время он один из всех священников мог входить к Ростиславу, когда хотел. Разумеется, Гораст не пользовался этой добротой, старался не надоедать просьбами и вопросами. Ростислав был человек открытый и хотел, чтобы его окружали такие же люди. Усомнившись в ком-нибудь, он не ждал, пока поймает его на месте преступления, но, стремясь предотвратить худшее, приглашал на откровенный разговор без угроз и последующих наказаний. Может, это прямодушие и погубило его. Святополк был полной противоположностью Ростислава и Гораст не любил его. Но была и другая причина. доброе отношение Ростислава к его роду, князь знал всех и хорошо отзывался об отце и о братьях Горазда. В смутное время непрерывной борьбы со своими и чужими, в отсутствие Мефодия, которого похитили и бросили в темницы Швабии, Горазд как-то незаметно стал во главе учеников, и они признали его главенство. Помимо того, что он здесь был у себя дома и делал все, чтобы уберечь их от немецких священников, он первым находил правильное решение. Когда начался большой мятеж, и Славомир укрепился в воле под Микульчице, Гораст собрал своих друзей и тайными тропами отвел их к восставшим. И хорошо сделал, потому что месть чужакам усеяла дороги трупами. Гораст настоял на том, чтобы сава и Лазарь под видом бродяг отправились на розыске Мефодия и сделали все, чтобы освободить его. Ученики святых братьев, оставшиеся в воле, Часто под свист стрел и боевые кличи откладывали перья в сторону и брались за оружие. Они поняли простую истину — на Бога надейся, а сам не плашай. Когда начались тайные переговоры о присоединении святополка к восставшим, Горазд первым усомнился в его искренности. Разве не он предал Карламану родного дядю и благодетеля, Ростислава? Долго совещались военачальники при тусклом свете свечей, прежде чем мир решил объединиться с войском святополка, но поставил ему условие — пусть святополк внезапно ударит армией карламана в спину. Нельзя было доверять святополку, пока он не покроет трупами вчерашних союзников поле вокруг воли и микульчицы. Святополк сделал это, ибо глубоко в душе чувствовал он вину перед своим народом. Гораст присутствовал на встрече двух князей — Угрюмое лицо светополка уже тогда не понравилось ему. Он пытался объяснить это его усталостью и душевными терзаниями, но сколько раз не видел он светополка потом, его лицо не менялось. Оно было похоже на крепко запертый дом с тесными окошками, куда никто не в состоянии проникнуть и понять идущую там жизнь. Гораст был человек прямой, вспыльчивый и откровенный. и он чувствовал, что не сможет ладить с новым князем Великой Моравии. Да и святополк нечасто приглашал Гораздо к себе, хотя знал, что пока миссия ему полезна. Если бы у миссии были какие-то пожелания, он не поколебался бы все исполнить, лишь бы Гораздо со сподвижниками делали свое дело. Страна воевала, одерживала победы, и будто разъяренный медведь стряхивала с себя все, что на нее налипло. Однако, чем больше Горазд узнавал князя, тем отчетливо и понимал, что есть и другие причины, по которым князь держит его в стороне. В свое время весь род Горазда стоял за Ростислава, и теперь святополк сомневался в его преданности. Князю все казалось, что сторонники и друзья Ростислава не простят вероломства новому правителю. Но истинная причина была в другом — князь не доверял людям. Если он любил гораздо, ничто ведь не мешало ему любить Климента, Наума или, например, Ангелария. Он мог бы опереться на Марина, саву или, скажем, на молодого Константина, которого Мефодий, вернувшись из немецкого плена, рукоположил в Сан-Диакона. Он мог бы приблизить к себе и Лаврентия, одного из самых усердных учеников, которого в свое время перед путешествием в Моравию сава привел к философу вместе с Лазарем, Стефаном, Марко, Парфением. Игнатием и Петром. Из них только Лазарь погиб. Все остальные были живы, все заслуживали уважения и похвал, но князь не искал их общества. Даже Мефодия он принял весьма сдержанно. Правда, после заутрени Святополк пригласил Мефодия и гораздо во дворец, но намного больше внимания уделил папскому послу Иоанну Венетийскому. Всего лишь раз спросил князь Мефодия о немецких крепостях, в которых тот был заточен. и больше не обращался к нему. Похоже, разговор о тюрьмах не пробуждал в душе Святополка приятных воспоминаний. Мефодий тоже не любил вспоминать о своих заключениях Он стал говорить о духовном возвеличении славянства и высказал просьбу, чтобы Климент возглавил все школы в стране, а его первым помощником стал Гораст. Святополк не возражал. Он только пожелал, чтобы в ближайшие дни Климент был ему представлен. и получил напутствие и дарение для монастырей и школ. За столом почти все время молчали, каждый был занят своими мыслями. Гораст ел медленно и про себя сравнивал святополка с Ростиславом. Прежний князь уже при первой встрече принял их как родных братьев, радушно угощал, просил чувствовать себя как дома. Вместе начали они полезное для всех дело. И Ростислав в разговоре не упускал случая высказаться против их общих врагов. А у этого, будто нет врагов, молчит, и только глаза поблескивают из-под густых бровей. Может, Моравия нуждалась ныне именно в таком молчуне, может быть, но Гораст с трудом принимал его. Все казалось, что Святополк не желает им добра. А может, он молчит от страха перед немцами? Их угрозы не были пустыми словами. Вот... Коцела уже нет, а его княжество стерто с лица земли. Он был слабее, а если бы они могли, разве не сделали бы то же самое и с Моравией? Хватает князю забот. Всюду враги. Лишь папа может помочь ему, приютив под своим духовным крылом, пока государство окрепнет, а дальше время покажет. 874 год стал для Мефодия и его сподвижников плодотворным и благоприятным. Кармином расцвели сотни страниц, переведенных ими церковных книг. В поте лица трудились усердные создатели книг и сеятели веры. В этом году сбылось пророчество Мефодия. Смерть увела в могилу еще двоих его мучителей, Германрика Пассавского и Ланфрита Сабионского. Весть эта пронеслась, словно свежий ветерок в пустыне, и заполнила их души. «Есть небесный судья!» Есть справедливость в мире, злейшие гонители навеки закрыли глаза. Гонимые могут перекреститься и возблагодарить Всевышнего, что избавил их от врагов, покарал нечестивых за земные грехи. Весть побудила Мефодия встать из-за грубо сколоченного стола, заваленного списками, и выйти на лестницу во двор. Захотелось увидеть небо, почувствовать, как наливается жизнью каждая почка, вдохнуть зеленый аромат лугов. вокруг монастыря келья внезапно напомнила ему о сырых подземельях немецких крепостей где угасала жизнь многих людей осужденных за недоказанные преступления может кто нибудь из них о провинился в чем нибудь и даже совершил злое дело но мефодий ни за что отсидевший в темницах два с половиной года не мог поверить что узники грешны и что те кто их осудил справедливые судьи он на самом себе испытал их справедливость. Но разве кто-нибудь сумел избежать смерти? Никто. Вот и его, судьям, пришлось войти в ее вечные врата, чтобы предстать перед истинным судом. Там каждый отвечает за себя. Что посеяли они на земле, то и пожнут на небе. Мефодий пересек тесный монастырский двор, нагнулся, чтобы не удариться головой о перекладину ворот, и ступил на зеленую траву. Красивые цветы, синие, желтые, красные, белые и розовые, наполнили душу радостной песней об обновляющей силе земли. Оглянувшись, Мефодий заметил гораздо. Он сидел у веселого ручейка с травинкой в зубах и с открытой книгой на коленях. Архиепископ узнал ее, псалтырь. Подошел к ручейку. Его тень пересекла низкий берег и дотянулась до ног гораздо. Ученик, хотя был уже не молод, Почтительно встал навстречу учителю. «Отдыхаешь — Отдыхаешь? — спросил Мефодий. — Восхищаюсь, святой владыка, — ответил Гораст и указал рукой на живописный лук. Оба умолкли, и только их взгляды, как заботливые пчелы, перемещались с цветка на цветок. Далеко за холмами лаяла собака и скрипели колеса, но скрип, приглушенный и смягченный расстоянием, был приятен для уха. Звуки сливались с еле слышным журчанием ручейка и располагали к тихой беседе.